скрепляем ее большевистским опытом и получаем такое решение, что инженеры и практики уходят уверенными, что дело будет обеспечено. Московскому комитету партии, Моссовету и Метрострою приходилось решать много сложных задач. Я не скажу, что строительство шло без трудностей и заминок. Надеюсь, что они не будут решать что в строительстве второй очереди, установленной решением ЦК и Совнаркома, мы сможем избежать и этих заминок. Строительство второй очереди будет вестись на базе более мощной техники, но одно ясно. На стройке закалился в борьбе, сплотился на основе развернутой самокритики такой коллектив, такая сила, как говорил товарищ Сталин, партийных и непартийных большевиков, которые сейчас сумеют построить в Москве метрополитен ещё более совершенный. Наш московский метрополитен замечателен именно тем, что там не просто мрамор, не там не просто гранит, не там не просто металл, не там не только бетон, нет Там в каждом куске мрамора, в каждом куске металла и бетона, в каждой ступени эскалатора скрозит новая душа человека наш социалистический труд, там наша кровь, наша любовь, наша борьба за нового человека, за социалистическое общество. Крестьянин, рабочий умеет видеть в метрополитене, в этих огнях в воплощении своей силы, своей власти. Раньше только помещики, только богачи пользовались мрамором. А теперь власть наша — это стройка для нас, рабочих и крестьян. Это наши мраморные колонны, родные, советские, социалистические. Когда мы вспоминаем сегодня обо всем пройденном пути, Тяни воли, испытываешь чувство гордости, что мы построили такое гигантское сооружение метрополитен. Только своими силами. Силами нашей промышленности. Эскалаторы наши, рель и кактор-блокировка наши. Вагоны и рельсы наши, рабочие наши, консторойцы наши, констомолки наши. Инженеры наши выпостроили такой метрополитен, где человек, спускаясь на станцию, чувствует себя как определение рабочих Москвы, как во дворце. Да и дворцы нашего метро не однообразны. Что ни станция, то в своей образе, где же здесь господа буржуа, казармы, уничтожение личности, уничтожение творчества, уничтожение искусства. Наоборот, на примере метро мы видим величайший разворот творчества, расцвета архитектурной мысли, что не станция, то дворец, что не дворец, то по-особому оформленный. Но каждый из этих дворцов светит одним огнем, огнем идущего вперед, подождающего социализма. канал Москва-Волга. Родным братом метрополитана является канал Москва-Волга. Вопрос о снабжении водой Москвы был тогда самым острым вопросом. Река Москва, давшая своё имя великому мировому городу Москве, не сумела напоить водой гигантский выросший город. Если даже выпить всю Москва реку до дна, то и при этом она не удовлетворила бы выросшие потребности. Существовавшие проекты постройки ряда запрут на Москва-реке, на реках Истра, Рузы и так далее, были хотя и хорошими, но заплатами, не дававшими полного разрешения проблемы водоснабжения, не говоря уже о транспорте. Наиболее серьезным было предложением о постройке плотины на реке Истре